Глава 74. Я знаю тебя, как облупленного, Сережа, мягко произнес он. Ты просто не в состоянии обмануть меня. До этого ты еще не дорос. Что-то в твоем настойчивом желании защитить Веронику меня настораживает. Скажи честно, ты спал с ней? Внезапно спросил Маг, пристально вглядываясь в глаза бывшего ученика и сканируя его мысли. Он наткнулся на сильный энергетический барьер, выстроенный Саймоном, но не стал даже пытаться проникнуть через него, так как по изменившемуся лицу Саймона уже понял ответ на этот вопрос. «Значит, это правда», — с удивлением воскликнул он и похлопал бывшего ученика по плечу. «Браво, коллега! Значит, ты все же переплюнул своего учителя. Но как у тебя это получилось? Что ты использовал? Убеждение, шантаж, гипноз?» С усмешкой поинтересовался он у застывшего в растерянности Саймона. Так как Саймон продолжал стоять, не произнося ни слова, Редфорд вновь уселся на тахту и, закинув ногу на ногу, принялся размышлять вслух. «Будем мыслить логически. Убеждение никогда не являлось твоей сильной стороной. Шантаж ты не используешь с тех пор, как присоединился к Ордену Света. Значит, остается гипноз». Подвёл он итог. «Но что именно ты внушил ей под гипнозом?» С интересом спросил он и, вновь не получив никакого ответа, продолжил свои рассуждения. «Она любит Алекса, и ты это знаешь». «Значит, ты внушил ей, что она спит с Алексом?» торжествующе заключил Редфорд. «Блестящий ход, хоть и немного подлый. Вижу, мои уроки не прошли для тебя даром». Улыбаясь, похвалил он своего ученика. А ты не так прост, как кажешься. Но почему ты так волнуешься за нее? Неужели ты в нее влюбился? Нет, вряд ли, сделал заключение Редфорд, буравя черными пронзительными глазами лицо Саймона. Она напоминает тебе Ирину, понял Мак. Я никогда не прощу тебе ее смерть. Глухим голосом произнес наконец Саймон, с ненавистью глядя в лицо своего бывшего учителя. Как я уже говорил, убеждений никогда не было твоей сильной стороной, спокойно ответила Мур Редфорд. Ты ведь пришел сюда, чтобы просить меня об услуге? Иронично усмехнулся он. И тебе не кажется, что для этого тебе надо хотя бы сменить тон и обуздать эмоции? «Если ты причинишь вред Нике, я убью тебя», — с угрозой прорычал Саймон. «Я не знаю, как это сделаю, но я найду способ. И постараюсь, чтобы твоя смерть была как можно более мучительной. Я не смог защитить от тебя Ирину. Но Нику я тебе не отдам», — с холодной решимостью произнес он. И, развернувшись, направился к выходу. «Как жаль, что вы наконец-то уходите». Равнодушно кинул ему вслед Редфорд. «Они нашли ее, Дима. Они нашли Марию!» Сияющими глазами Ян ворвался в комнату Дмитрия. «Собирайся. Нужно действовать немедленно, пока ее оттуда не телепортировали». Тот моментально вскочил с кровати и кинулся одеваться. За ночь он набрался сил, и та страшная слабость, которую он испытывал накануне, исчезла бесследно. Он был готов к бою. Когда вооруженный до зубов Дмитрий вошел в тронный зал, к нему тут же подошли старейшины. «Вот координаты здания, где сейчас находится Мария, и данные о его охране», — произнес Роман Алексеевич, протягивая Дмитрию листок бумаги. «Это не ловушка, мы уверены», — ответил он на мысли Дмитрия. «Но будь осторожен. Здание очень хорошо охраняется, и перевес сил не в нашу пользу», — вздохнул старейшина. «Вы нашли только Марию, а Алекс?» с Замиранием сердца, боясь услышать ответ на этот вопрос, спросил Дмитрий. «Мы не можем уловить его энергию», — горестно покачал головой Федор Матвеевич. «Саймон сейчас у Редфорда, и мы надеемся, что ему удастся уговорить мага помочь нам». «Может, Вероника сможет обнаружить его, ведь она помогла ему в Раргенге» с надеждой в глазах спросил старейшин Дмитрий. «О, вы, Дима, на этот раз у нас другая ситуация. И даже с помощью Ники нам его не обнаружить». Печально ответил Федор Матвеевич. «Сейчас наша первоочередная задача — спасти Марию». «Ворон может атаковать нас в любой момент, и воины света нужны нам для охраны Ордена», отметил Роман Алексеевич. «Поэтому, Дима, прости, но мы можем выделить тебе всего десять человек». «Одиннадцать», — раздался вдруг решительный голос у них за спиной. И, обернувшись, все увидели на пороге тронного зала архангела. «Я с вами», — заявил Михаил. Лица старейшин впервые за последнее время осветились улыбкой. «Мы рады тебе, Миша. Твоя помощь будет нам сейчас очень кстати». Добро пожаловать в орден, выразил общую мысль Федор Матвеевич. Пожав руку Федору Матвеевичу и остальным старейшинам, Архангел повернулся к Дмитрию. Ты не против, если я возьму командование на себя? С улыбкой спросил он бывшего ученика. Я рад, что ты с нами, кивнул тот в ответ. Отлично, подвел итог Архангел. У меня есть план. Наша самая трудная задача проникнуть в здание. С этим разберемся на месте. Будем действовать по обстановке. Когда найдем Марию, то я и старейшина соединим свою энергию. Пробьем защитный экран обители изнутри и телепортируем Машу в Орден. Задача ясна? Спросил Архангел, и, получив утвердительные кивки в ответ. Отдал лаконичный приказ. Вперед! С Богом!